Часть 2. Он не знал ничего ни о времени, ни о себе. Пребывая в неподвижности, он видел сны, о которых тоже ничего не знал. Иногда внешний мир фрагментами врывался в это бесконечное сновидение, но импульсы были не столь сильны, чтобы вывести его из состояния покоя. Проходили эпохи, а может, мгновения. В блаженство небытия от всего этого не долетало даже эхо. А потом он проснулся. Что-то пробудило его. Боль, нестерпимое страдание. Они не принадлежали ему, но оказались очень интересны. Были зовом, все настойчивее извлекавшим его оттуда, где он находился. Сначала пришел дискомфорт и любопытство. Пульсирующие вспышки боли, как сигнальные маячки, смогли захватить его внимание, вызвать интерес, все более жадный. И эта жадность, ненасытное любопытство стали его первым открытием о себе. «Кто то если в состоянии мне это обещать?» Различил он, вовсе не представляя, кому принадлежит вызывающий голос и что он успел пообещать. Но больше не смутное эхо, а пылающий жар подлинного страдания проникал в блаженство покоя. Тот, кто умеет испытывать подобную боль, оказывается, он уже вел какой-то диалог и начал что-то припоминать. Открытие о себе становилось все больше. Эмоции, прежде небывалые силы, ворвались в покое, омывая его пробуждающим потоком, и сонные глаза раскрылись навстречу бытию. «Я могу. Они всегда будут с тобой», — сказал он и понял, что долгий сон окончен, и это оказалось несравнимым ни с чем.